Глава четырнадцатая. Реания. Рано утром меня разбудил дверной звонок. Я решила, что вернулся Дима, хотя он обещал прийти только после полудня. А вместо Димы в дом ворвалась незнакомая девица. Высокая, рыжеволосая, на таких каблуках, что модницы сонарии захлебнулись бы от восторга. «Анька, ты в своём уме?» — заверещала она. «На работе какой уже день не появляешься? Трубку не поднимаешь? Шеф рвёт и мечет?» «Работе? И как я не подумала, что Аня где-то может работать?» «Что молчишь?» Рыжая трясла меня, как деревца. Воды в рот набрала. Рожа опухшая. Заболела, что ли? Хоть бы мне звякнула. У меня брат пропал. Выдала первое, что пришло в голову. Как? Совсем? Рыжая плюхнулась на пуфик в прихожей. Совсем? Кивнула я. В полиции была? На всякий случай кивнула. Мало ли, что за полиция такая. О, Ханечка, ты хоть бы позвонила? Аня на подруга покачала головой. Телефон украли. У меня мамин. Показала недавнее приобретение. Стоп. Вдруг перебила меня гостья. «Когда, говоришь, Макс пропал?» Прикинула в уме. «Сколько я уже здесь?» «Недели две, наверное», — ответила вслух. «Так я же его три дня назад видела. Возле остановки столкнулись. Я еще хотела спросить, что с тобой, а он отшатнулся. Бледный весь, растрепанный и бросился бежать. Прости, раньше приехать не могла. Шеф зверствует, малой заболел, а тут отпустил, чтобы выяснила. «Слушай, ты не переживай, полиция обязательно Макса найдет. Главное, что он живой, а шефа я беру на себя». «Точно. Пойду к Польке. Раздобудем тебе больничный на месяц, хорошо?» Я закивала. «Повезло Ане с подругой. Такая бойкая. А у меня и подруг-то никогда не было. Дай твой телефон забью». Рыжая забрала мамин мобильный и быстро набрала на нём цифры. «И тебе свой сохраню, раз у тебя он с телефоном ушёл. Хоть бы в одноклассники вышло, честное слово, Ань. Понимаю, не до этого, но я же волнуюсь. И шеф...» «Карина. Подписала номер. Значит, это её имя». «Всё. Ни о чём не беспокойся. Ищи брата». затрахтела Карина. «Договорюсь с Полиной и позвоню. Ты только трубку возьми, ладно?» Девушка чмокнула меня в щёку и вихрем вылетела из квартиры, а я села на освободившийся пуфик. «Значит, Анин брат не в нашем мире или в нашем, но тогда в его теле кто-то другой?» Я хоть в квартиру попала, а его куда-то вынесла. Но как выглядит парень, я знала только по фото в рамках у Ани на шкафу. Высокий, темноволосый даже симпатичный. Не как мерзавец Кианел, конечно, но тоже неплох. У меня крыша над головой есть и Дима, а у этого несчастного... Что ж, буду надеяться, ему повезёт так же, как и мне. Я умылась, оделась, нашла Анину косметику и попыталась нанести хотя бы лёгкий макияж. Лицо выглядело уже не так устрашающе. Мило. А Дима обещал прогулку по парку. Лёгкий завтрак окончательно улучшил настроение, и когда Дима появился на пороге, я была почти довольна жизнью. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся он. «Спасибо». Комплимент грел сердце. «Пойдём?» Я взяла Диму под руку, и мы спустились по лестнице на улицу. Там по-прежнему сновали эти монстры. Автомобили, как называл их Дима, жуткие. Ни за что бы не прикоснулась к такому. Мы шли вдоль широкой улицы, потом свернули на площадь. По сравнению с Соляром, город казался серым и печальным, но мне хотелось петь и танцевать. А знаешь, Дима, ко мне сегодня приходила одна девушка с Аниной работы, Карина. Так вот, она сказала, что три дня назад видела Аниного брата, но тот вел себя очень странно и убежал от нее. Что? Дима на мгновение остановился. «Постой, но это значит...» «Это значит...» — увлекла я его дальше, что тела других ребят не исчезли. Они тоже с кем-то обменялись, но их вынесло за пределы квартиры. Может, даже города. Откуда нам знать? Они ничего о себе не знают и не могут знать. Вот и бродят где-то. «Это всё меняет», — пробормотал Дима. «Значит, и Ваньку можно найти. Точнее, того, кто на его месте. А Ванька там, в чужом теле. Но зачем? Зачем вашему миру люди без магии?» Я пожала плечами. «У нас не так много магии, как тебе кажется. Только у аристократии. Для обычных людей магия — редкость. Она передаётся по роду. У кого сильнее армия магов, тот и получает власть. Поэтому люди — силы и навес золота. Ума не приложу, зачем кому-то люди из вашего мира, без магии. Я сама не понимаю, как вы без неё живёте. С этими вашими всеми технологиями», — закончил за меня Дима. Мы уставились друг на друга. «Твой друг разбирается в технологиях?» — спросила я. Ваня? Да не особо, но он умный, головоломки на раз-два щелкает. Ты думаешь, как одна из версий, в моем мире такого нет. Но у вас такого и не сделать. Нужно оборудование, заводы, материалы. Значит, дело не в этом, — ответила я и снова ускорила шаг. Хотя это многое объяснило бы. Кто в основном пропадает из вашего мира? Парня от 20 до 35, — ответил мой спутник. Они, скорее всего, хорошо умеют управлять технологиями, разбираются, как они устроены, и могут встать во главе армии, вооружённой не магией, а чем-то другим, перед чем магия бессильна. Но пока ничто это не подтверждает, поэтому просто оставим как один из вариантов. Мы снова свернули, и я охнула от удивления. Красота какая! И не думала, что сердце города может скрывать столько деревьев. Их голые ветви глядели в небо. А к старым, морщинистым стволам хотелось прикоснуться, чтобы ощутить бег времени. Узкие лавочки с резными спинками, фонтан с тёмной водой, листья под ногами. Волшебно. Я закружилась, подбрасывая листву в воздух. «Настоящая принцесса», — улыбнулся Дима. «Принцессы так не веселятся», — ответила я, украшая его шапку особенно красивым жёлтым листочком. «Они должны ходить чинно, говорить по этикету и ни в коем случае не носиться по аллеям парка». «Скучно». «Не то слово». Мы хохотали, как дети, и я чувствовала себя совершенно счастливой. Даже домой перехотелось. А потом Дима поднял меня на руки и закружил. Я визжала от восторга. Увидел бы отец, под замок посадил. Начинало смеркаться, когда мы покинули парк и медленно пошли к дому. Дима держал меня за руку. Я успокоилась и глазела на цветные витрины летящих монстров и странно одетых людей. Так засмотрелась, что чуть не врезалась в какого-то парня. «Ой, извините», — взглянула на него и запнулась на полуслове. «Лёгок на помине. Максим. Братане. Точно он». Дима, похоже, подумал о том же, потому что аккуратно выпустил мою руку и приготовился ловить добычу. «Это я прошу прощения, госпожа», склонил голову парень. «Уверена, кто-то из наших. Вот так встреча. Могу ли я загладить неловкость?» перемигнулась с Димой. «Выпьем чашечку чая за знакомство». А парнишка и правда выглядел потрёпанно. Одет не по погоде, шапки нет, куртки нет, сам дрожит, волосы растрёпанные, но держит лицо и отвечает вежливо. «Я спешу», — попытался меня обойти. Я быстренько подвинулась бочком, снова загоняя его в ловушку. Парень насторожился. «Что вам нужно?» Коря глаза словно ещё больше потемнели. «Поговорить», — ответила я с улыбкой. «У нас гораздо больше общего, чем вы думаете». «Да, конечно», — закивал парень и... бросился бежать. Если бы не Дима, мы бы его точно упустили. Но Дима рванул на перерез, а я подставила подножку, и парнишка упал на землю. Ну вот, теперь к пылиной одежде прибавилась еще разорванная коленка на джинсах. Мы с Димой подхватили парня под руки и потащили к моему дому. Он прекратил упираться, но выражение лица было таким гордым, что я чуть ли не хихикала. Интересно, я выглядела так же странно, когда попала на землю? Возле подъезда попытка побега повторилась, но уже гораздо слабее. Мы протащили свою добычу по ступенькам и втолкнули в квартиру. Я быстро заперла дверь. «На ловца и зверь бежит», — выдал Дима, отпуская Максима. Точнее того, кто его временно замещал. «Как тебя зовут?» Парень молчал, только глазами чуть ли не металл молнии. «Слушай, мы не желаем тебе вреда». Попытался взять эту крепость лаской. «Ты из другого мира, верно? Из Санарии? «Ты знаешь о Санарии? «Теперь уже меня схватили за плечи и немилосердно трясли». «Что ты знаешь?» Я сама оттуда. Высвободилась из схватки. Меня зовут Риания. Риа? Парень удивлённо заморгал. Принцесса Риа? Ну да. Неужели кто-то из моих знакомых? Сестрёнка. Меня подхватили с пола и обняли так крепко, что в лёгких кончился воздух. Рия, милая моя золотая девочка. Глазам своим не верю. Но как? Фирл? Осторожно спросила я, опасаясь поверить. Да. Братик. Теперь уже я обнимала незнакомого парня, который называл меня сестрой, и плакала. «Живой! О, боги, живой!» Покрывала поцелуями, осунувшиеся щеки, заросшие щетиной. «Мой Фирл!» «Я думала, ты умер!» — бормотала сквозь слезы. «Нам сказали, ты погиб в бою с Кианелом. Безумие какое-то, а ты здесь. Бедный мой родной, если бы я только знала!» «Гм-гм!» — напомнил Дима о своем присутствии. «Дима — это мой брат, принц Фирл!» — обернулась я. — А это Дима, мой друг и помощник. Если бы не он, я бы пропала. — Благодарю, — склонил голову Фирл. — Я вечно вам обязан за спасение моей сестры. — Да ладно. — Димка даже покраснел. — Я ничего такого не сделал. — Ничего не сделал он. — Да, конечно. Но перечить не стало. Меня больше беспокоил брат, пусть и в чужом обличье. Боялась выпустить его руку, словно он в ту же минуту исчезнет. — Я пойду? — Дима явно чувствовал себя лишним. Нет, оставайся, воспротивилась я. Предупреди домашних, что ночуешь у подруги. Дима вытрясил на меня глаза. А что я такого сказала? Я один живу, ответила бретяда речь. Вообще замечательно. Диван в моей комнате твой. Помоги, пожалуйста, придумай что-нибудь на ужин. Я оставив Диму обдумывать услышанное, я потащила Фирела в ванную. В ближайший час времени на вопросы не было, пока нашла в шкафу Максима подходящую одежду, пока объяснила брату принцип действия крана и душа. Быстро поужинали. Всем троим было как-то не до разговоров. Мы с Димой весь день гуляли, а Фирлова вообще неизвестно, когда в последний раз ел, поэтому единодушно решили не отвлекаться на пустые беседы. Наконец, грязные тарелки были составлены в посудомоечную машину, и мы чинно расселись на диване. «Рассказывай», — потребовало у брата. «Да что говорить-то?» Он выглядел совсем растерянным. Никогда не видела его таким. «Сам не понимаю, что случилось. Мы с Кианом решили не тратить жизни наших воинов и бились один на один». Он сшиб меня с лошади, ранил. Я потерял сознание, а когда очнулся, не было уже ни врага, ни поля. Только какое-то странное помещение, десятки свечей и монотонные голоса. Когда я проснулся в этом мире, сначала думал, что умер, что Киан меня убил. Но потом понял, что живой, потому что вряд ли мертвые чувствуют боль, холод, голод. Меня держали в какой-то комнате, ни одного окна, только решетка в двери, через которую давали пищу. А через некоторое время пришли трое. Хотели перевезти меня в другое помещение, но я вырвался. Они совсем не умели драться. Не знаю, как нашел оттуда выход. Просто бежал, куда глаза глядят. Все было однообразно. Низенькие серые здания, узкие улочки и дикая, главная боль. Я осторожно обняла Фирола за плечи. Было заметно, как сложно давались ему воспоминания. Он хмурился, кусал губы, непроизвольно сжал мою руку. «Все в порядке, милый», — тихо сказала ему. «Ты в безопасности, я с тобой». Он благодарно улыбнулся. «Что было дальше?» — вмешался Дима. Я долго блуждал по городу и чувствовал, что схожу с ума. В одной из витрин увидел свое отражение. Чужое, не мое. Повсюду мчались эти монстры, толпы людей. Я чувствовала, как дрожат плечи Фирола. Если мне было тяжело, то каково пришлось ему? Пару раз меня пытались задержать какие-то люди в форме, похожей на военную. Но я бегаю быстрее, хоть это тело и хуже подготовлено, чем мое собственное. Какая-то девушка назвала меня чужим именем. Я испугался и сбежал. Не знаю. В голове все перепуталось. А ты, Риа? «Ты-то как тут очутилась?» А вот об этом рассказывать не хотелось. С другой стороны, Фирл имел право знать. Пришлось вкратце изложить ему, как пыталась спастись от Кианелла и оказалась в теле Ани. «Что?» Только заслышав, что я провела ритуал сиквентонии, Фирл подскочил с дивана. Риане, ты в своем уме? Как ты вообще додумалась? А что ты мне предлагаешь?» Не осталось в долгу. «Выйти замуж за твоего убийцу? Он меня не убивал». «А мне-то откуда знать? Нам сказали, что убил, а тело забрали враги. Я ни за что, ты слышишь? Ни за что бы не стала его женой». Поэтому решила умереть. «Да, и наказать обидчика. Пусть теперь мучается. Только Аню жалко, если она в моем теле вряд ли избежала замужества». А об отце подумала, на кого-то его оставила. «Он отдал меня этому чудовищу». «Тихо!» — гаркнул Дима. «Вы что, оба скатушек слетели? Что сделано, того не вернуть. Фиррл». Представь на мгновение, что твоя сестра не провела бы ритуал, ты бы погиб здесь или сошёл с ума». Брат покаянно опустил голову, а я расправила плечи. «Теперь ты, Ирия. Представь, что Фирел вернулся бы в ваш мир и узнал о твоей смерти. Кого бы он считал виноватым? Правильно, себя». «А Димка прав». «Прости», — обняла брата. «Да, я поступила необдуманно и теперь расплачиваюсь за это, но зато я рядом с тобой». Фиррел вздохнул и откнулся носом в мою макушку. «Поговорим лучше о другом». Диму выждал пару минут для большего эффекта. Благодаря фиолу многое становится известно. Есть группы в нашем мире, которые держат в заперти тех, кто пришел из другого, и есть группы в вашем мире, которые проводят ритуалы. Вопрос: зачем? Не знаю, ответил брат. А ты можешь вспомнить, где именно тебя держали? Вряд ли. Ваш мир слишком другой, и я не смотрел по сторонам, когда спасался от погони. Но я постараюсь. «Только не сегодня», — вмешалась я. «Нам всем надо отдохнуть. Идём, братишка, покажу тебе комнату Максима». Я отвела брата в спальню Макса. Он ничего не спрашивал, хотя выразительно глядел на предметы, которые его окружали. А я не знала, что сказать, как его успокоить. И в то же время хотелось разреветься у него на плече, как в детстве. Брат всегда был для меня опорой, самым близким человеком. Даже отцу я не доверяла так, как ему. Он знал все мои секреты, давал советы. «Как же мне его не хватало!» Я все-таки хлюпнула носом. «Рио, ты что?» Фирл осторожно меня обнял. «Не плачь, сестренка, ты ведь не одна. Обещаю, я найду способ вернуться домой. Доверься мне». Я зарыдала еще горше. Слезы градом катились по щекам, оседали на губах и свитер Фирлла. Брат гладил меня по голове, как маленькую девочку, и шептал какие-то глупости, но от них становилось теплее и отступала тоска. Я так и уснула в его комнате. Сквозь сон почувствовала, как Фирл заботливо укутал меня одеялом и куда-то ушел. Наверное, в спальню Ани. Ничего. Нас теперь двое. Значит, мы обязательно справимся.